Глава 19 Едва оказалась в храме, том самом куда ректор в первый день водил меня проверять наличие силы, боевой настрой и твердая уверенность дали сбой. Пока шла, думала сейчас, как явлюсь, как потребую от их богини ответа. Но когда перед собой увидела то самое изображение рыжей, высокомерно смотрящей девушки с распущенными волосами, струящимися по плечам, честно сказать, немного оробела. Вспомнились слова Ричарда про наказание. «Все-таки она богиня, не хухры-мухры тебе». «Ну, посмотрела, осознала свою оплошность. Идем теперь отсюда», – зашипел Котяра, нервно вьющийся у моих ног. «Нет». Я упрямо тряхнула головой решительно сделала еще один шаг, приближаясь к большой, в человеческий рост картине. «Пожалуй, можно так назвать. На привычные атрибуты веры, которые я видела в прошлой жизни, совсем не похожи. Тут именно яркое, натуральное изображение». Не знала бы, что богиня, подумала бы обычный портрет. лиска я тебя прошу, угомонись!» Снова взметался кот. «О, как! Сразу мое настоящее имя вспомнил? Так, и что делать? Молиться?» Я склоняла голову то к правому плечу, то к левому, со всех ракурсов рассматривая богиню. «Не скажу, не дам тебе глупость сделать. Мне кажется, если бы Ричард мог, он бы заплакал о злости, что я отказываюсь его слушать». Ой, да на здоровье, сама обойдусь. Я подошла совсем близко и прикоснулась пальцами к изображению. Оно словно потеплело. Серьезно. Ну или мне от избытка эмоций так показалось. Эмм, богиня, не знаю, как там вас очень нужен знак или какой-то намек. Вы меня тут вроде фениксом признали, так что приняли, можно сказать, прямое участие в судьбе. А потом вообще началась сплошная билиберда. Говорят, я прямой потомок... или наследница, или вообще сама принцесса этих существ. Но вот в чём проблема. Меня однозначно родила обычная женщина в обычном мире. К тому же временная разница между гибелью Фениксом и моим появлением на свет слишком большая. Вот тут версия такая нарисовалась, что взяли эту, как её, искру. Я не успела договорить, изображение стало совсем тёплым, будто я не рисунка касаюсь, а настоящего человека. Естественно, моя речь застопорилась на самом интересном месте, потому как разум пытался понять, что это – тактильный обман, фокус магии или просто поехала кукуха. Естественно, у меня. «Ричи, я, похоже, сломала тут кое-что». Кот истерично мявкнул подскочил к божественному образу впритык, уставившись на него так, будто пытался найти крохотную микроскопическую деталь. Даже глаза прищурил. «Что ты натворила? А я говорил, говорил. Пойдем отсюда, пока не поздно». «Уже ни к чему уходить!» – красивый мелодичный голос прозвучал прямо из холста. Потом богиня, до этого момента стоявшая полубоком, натурально повернула голову и посмотрела на нас котом. а, -а, -а! это завизжал Ричард. Завизжал и отпрыгнул в сторону, словно он не представитель кошачьих, а самая настоящая австралийская кенгуру. Правда, боюсь, у них тут подобных животных не водится. Я же просто замерла, не в силах сдвинуться с места. Очень даже волнительно, оказывается, – когда с тобой начинает вести беседы портрет. — Ну, что смотришь? — богиня усмехнулась, а потом вообще просто вышла из красивой золоченой рамы, обретая форму. В итоге мы уткнулись друг в друга носом. Я, естественно, попятилась назад, все же она местная власть, условно говоря, соответственно, мне и уступать. — Светлейшее! — всхлипнул Ричард, а затем, подумав буквально секунду, картинно упал в обморок. «Конечно, кот, лишающийся чувств, зрелище несколько пугающее. Тем более этот. Его наглости можно позавидовать. А тут ты посмотри, просто кисейная барышня». Правда, у меня возникло сомнение, так ли реально его уплывшее сознание, потому что на секунду показалось, одним глазом он все равно следит за происходящим. «Здравствуй», – богиня сцепила руки впереди, будто строгая учительница. «Здравствуйте». Я ужасно обестолковилась, если честно. Не имея опыта общения с высшими силами, тем более, когда они в упор смотрят смеющимися зелёными глазами. «Ну? Отчего растерялась? Ты же была полна решимости требовать с меня ответа?» Возникало ощущение, что её всё происходящее изрядно веселит. «Не то чтобы требовать. Я... мне...» «Эх, где наша не пропадала...» «Набрала воздух в грудь и выпалила на одном дыхании». «Мне очень не хочется стать племенной кобылой для восстановления целой расы. Я, конечно, не против бы замуж, но по любви...» «По любви?» «Любовь...» «Да, знаю, что это такое». Багини вдруг стала грустна и печальна. «Похоже, мне удалось расстроить главную силу этого мира». «Молодец, Лиза. Переговорщик высшего уровня просто». «Мои глупые дети сделали большую ошибку много лет назад. К сожалению, вмешиваться напрямую я не могу. Нельзя». поэтому остановить их не имело возможности. Они провели ритуал, закрывший поток. Все, что произошло с принцессой Леей и ее народом, напугало их. Чудно! Эту историю я слышала. Принцесса влюбилась в какого-то козла, тот воспользовался ее силой и убил. Принц пошел мстить, отомстил, но погиб сам. А, еще в промежутке между этими событиями подлый тип ухитрился занять место короля. но там вроде никто не мог ему по шее дать, так как по силе никому не сравнится. «Верно». После гибели фениксов и обряда большую часть территории объединили в империю. Драконы, эльфы, гномы остались в своих землях. Богиня закивала головой, радуясь моей осведомленности. «Хорошо, это понятно. Вопрос в том, каким тут боком я?» «Не могу сказать», — заявила рыжая особа и мило улыбнулась. «Да в смысле? Издеваетесь? А кто может?» От возмущения я даже о своей робости забыла. «Мне запрещено вмешиваться напрямую». «Если отвечу на твой вопрос, то именно это и сделаю». Богиня развела руками, мол, ей очень жаль. «Ага, так и поверили. Запрещено, вы же самый главный, — хотела сказать человек, потом сообразила, что подобное определение точно не подходит. — Самое главное в этом мире. Кто вас накажет? Сами себя в угол поставите? Никто не накажет, ты права. Но боги слишком сильно влияют на дороги, поэтому мы стараемся их не касаться». «Господи, ой, извиняюсь, это от избытка эмоций вспомнила вашего родственника. Наверное, вы же все родственники. Какие дороги? Что такое дороги?» У меня ум за разум заходил от нашей беседы. «Судьба. Вы так их называете. Судьба каждого отдельно и всего мира в общем. Могу лишь наблюдать и немного направлять». «Класс, хорошо. Значит, ответить на вопрос, каким боком я оказалась в этой истории, вы не можете. Окей, тогда направьте. Чуть-чуть». Я указательным и большим пальцем показала крохотное расстояние, на которое требуется толчок. Вот на столечко. «Ну, не знаю». Богиня прищурила один глаз, от этого еще больше становясь похожей на обычную шкодливую девчонку. «Хорошо. Да, ты здесь не случайно. И, конечно, могла хоть убиться о дерево в своем мире, но в этот не пробилась бы, если бы не то, что в тебе есть. Познай свою суть, впусти ее, тогда все станет понятно». Твоя дорога напрямую связана с дорогой мира. Их соединили много лет назад. Ты появилась, чтобы вернуть утраченное. Я внимала каждому слову богини, но, как водится, что-то обязательно самый важный момент пойдет не так. Дверь храма с грохотом распахнулась, явив на пороге злого ректора. Какого первородного огня тут происходит? Мужчина моей мечты, зачем обманывать себя, очевидно, что это так, был в бешенстве, судя по тоновым голосам и бегающим по волосам искрам. Я обернулась к Эдварду, вытаращила глаза, стараясь придать им невинности, а потом ангельским голосом ответила. «Разговариваем. Не видите, что ли?» «С кем?» – ректор обвел взглядом храм, правда, искры стали бегать чуть меньше. «Так вот же!» – я указала рукой в сторону богини, но замолчала на полуслове ее не было. Вернее, была, но там, где ей положено, на картине. А вот передо мной никаких рыжих девиц больше не наблюдалось. «Ну?» Ректор уставился туда, куда я направила его внимание. «Вы что, решили помолиться? Вас выгнали занятия, насколько мне известно, за плохое поведение, и вместо того, чтобы осознать свою вину, а потом готовиться к следующему уроку, выявились в храм поболтать с изображением богини? Она вам кто? Подружка? Соседка по общежитию? Посещение храма – великое таинство!» Ричард в этот момент попытался встать на лапы, похоже, изображать обморочного кота ему надоело. Однако, услышав гнев в голосе Эвентхола, хитрая скотина снова театрально мявкнул и вернулся в исходную позицию, завалившись на один бок. Даже лапу вытянул и немного ими подрыгал для пущего эффекта. «Лиззи, вы своего собственного кота довели до ручки!» Ректор с возмущением в мою сторону и сочувствием в сторону Ричарда покачал головой. Видимо, это была крайняя степень его терпения. Меня же, если честно, волновало только одно. Богиня не успела договорить до конца свою речь. А из всего, что она произнесла, я особо ни черта не поняла. Все почему? Потому что одному красавцу приспичило явиться столь не вовремя. Что вы ко мне пристали? Раздражение из-за отсутствия полноценных ответов начало накрывать меня, трансформируясь в злость по своей силе ничуть не меньшую, чем гнев Эдварда. Ходите и ходите за мной, ходите и ходите. Да, захотела помолиться и хочу, молюсь, хочу, песни пою. Хочу, буду гопака плясать, и никто мне не запретит. Я выросла в свободной стране, где вообще-то демократия, ясно? У нас крепостное право отменили давным-давно. Так что идите к черту, со всем уважением к вашей должности и вам лично». Я кинула последний взгляд на хитрое лицо богини, затем резко сорвалась с места и промаршировала к выходу. Правда, на пути стоял ректор. Но похоже, либо вид у меня был совсем безумный, и он решил с психопаткой в минуту обострения не связываться, либо вообще побоялся, что я его протараню. Как бы то ни было, с дороги Эдвард убрался, шагнул в сторону, выпуская меня из храма. У самых дверей я обернулась к рыжей сволочи, изображающей полудохлое животное. Встать и к ноге. Вот что-что от что чувства самосохранения у Ричарда было на высоте. Не успели глаза моргнуть, ни я, ни ректор, как кот скачал на лапы и пули метнулся ко мне. «Понял, сволочь, хозяйка слишком сильно зла, чтобы ее нервировать еще больше. Мы уходим учиться, ибо учение – это свет. Всего доброго, лорд-ректор». Последние два слова я произнесла с такой интонацией, будто назвала не его должности титул, а прямо обматерила по полной программе. Все мои действия сопровождало гробовое молчание Эвентхола. Есть подозрение, мужик просто немного офигел от напора.